Глава 4. В воскресном утром я сидел в столярке под замком и уныло плёл новую корзину. Вся семья дружно переоделась в праздничные наряды и умотала на ярмарку, а мне папаша придумал наказание плести корзину в замену утраченной в неравном бою с Брендонами. И вот ведь добрая душа, разрешил взять с собой в столярку кружку воды и кукурузную лепёшку. Пручьи дикого орешника я нарезал зимой возле замёршего ручья. Потом мы с попавшей выварили их в соде, очистили от коры и высушили под навесом. Отсушки древесина белеет, становится крепкой и не ломается на сгибе. Орешник само собой не настоящий. То есть орехи на нём растут крупные просто загляденье, но вот только есть их нельзя. Сперва сломаешь зубы о скорлупу, а потом отравишься. Так и помрёшь без зубом. А вот ветки у него длинные, гибкие и прямые. Плести из них сущее удовольствие. Мне такая работа всегда нравилась. И корзины у меня выходили красивые. Во всяком случае, куда лучше, чем у Папаши. Вчера вечером меня с сынтом, когда он открыл дверь, Папаша ворвался в дом, будто дикий зверь. Я уж думал, может, он мне не поздоравится, но учитель заградил меня спиной и вежливо сказал: "Добрый вечер, Юлий. Мы с Алом как раз обсуждали его учёбу. Думаю, я погречился, запросив с тебя полную цену, когда ты приходил ко мне". Эти слова Интон произнёс с нажимом. А отец разинул рот словно квакша весной. Интэнсо крошевно покачал головой и продолжил: "Мне очень жаль, что так получилось. Из-за моего отказа мальчик был вынужден украсть книгу. Знаешь, Юлий, я возьмусь учить Алла бесплатно. Это хотя бы отчасти загладит мою вину". Он заговорил так убедительно, что даже я на минуту поверил, а потом до меня дошло. Конечно, папа же вовсе не ходил к Интэну. Просто учитель давал ему возможность выкрутиться, чтобы отец не отыгрался на мне. Мало того, когда мы отправились домой, Интон пошел вместе с нами. Всю дорогу он втолковывал папаше, какая польза может быть от учебы. «Вдруг Ал станет агрономом», — говорил он, «и уж точно сможет по-умному распорядиться фермой Петера и Инги Сондерсов, когда женится на линии». Папаша слушал Интона и ничего не отвечал. Только переступал голенастыми ногами, да изредка сглатывал. Словно болотная цапля, проглотившая слишком жирную лягушку. Когда мы подошли к дому, Интон попросил меня позвать маму. Она вышла на крыльцо, заложив руки за фартук. Учитель слово в слово повторил ей всё, что сказал отцу. Он хвалил меня, сожалел о своём отказе и всё время выразительно смотрел на отца, а Папаша только молча кивал. Зато утром отыгрался на мне от души. Конечно, отца тоже можно было понять. Он жутко разозлился на меня за выходку с лестницей. Оказывается, пока он тихо сам с собой распивал на крыше настойку, мама приготовила обед и ушла к соседке, которой надо было помочь раздоить козу. Через пару часов в бутылке показалось дно. Папаша устал и сладко прикорнул на солнышке. А когда проснулся, беззаботная птичья жизнь ему наскучила, и он захотел на твердую землю поближе к кухне. Вот только подать ему лестницу было некому. Я давным-давно убежал к Интону, А мама задержалась у соседки за чаем с булочками и болтовнёй, так отец и просидел на крыше до самого вечера, пока домой не вернулся Грегер. Ясное дело, Папаша мог бы позвать кого-нибудь из соседей, но побоялся, видите ли, что его поднимут насмех. Нашим деревенским шутникам только дай повод почесать языки. Поэтому, когда кто-то проходил мимо, Папаша сидел тихо, как мыша хвост под кукурузной соломой и делал вид, что у него всё в порядке. Одно хорошо, Крышу Авина отец починил на совесть. Времени у него было навалом. Ореховый пруд с треском лопнул. Острый конец воткнулся мне в ногу, пропоров ее чуть не до кости. Я взвыл и отшвырнул корзину в сторону. Да к черту! Они там будут развлекаться, а я тут мучайся? Ну уж нет. Сегодня воскресенье, а в воскресенье людям положено ходить в церковь и на ярмарку. То есть сплетничать, отдыхать и веселиться. К тому же попробуйте плести корзину одной рукой. Я как мог помогал себе локтями, коленями и даже зубами, но корзина все равно выходила кособокая. Я вскочил с чурбака и пнул корзину так, что она отлетела в угол. В голове у меня созрел план, простой и безотказный, как топор. Почему бы не раздобыть корзину на ярмарке? А папаша мне как раз в этом и поможет. Это будет справедливо, только идиот мог усадить однорукого за плетение корзины. Я взял с верстака обломок старой пилы, просунул его в щель, Между дверью и косяком приподнял засов из праушин и вышел наружу. Хорошо, что папаша не догадался заколотить дверь гвоздями, с него бы сталось. Заглянул в сарай и пошарил рукой за бочонком. Увы, там ничего не было. Несколько секунд я прикидывал, куда папаша подевал свои драгоценные бутылки. Выпить всё он не мог, значит, перепрятал. Да чёрт поберёт, он мог засунуть их куда угодно, от чердака до сартира. Ферма большая, Ещё пока улитка на горе не свистник. Дело осложнялось. Теперь выменять корзину было не на что. Да ну и чёрт с ним. Корзину я всё равно раздобуду, хоть украду, или прикинусь колекой и буду петь жалобные песни на всю ярмарку. Тот попа паша стыдно станет. Я толкнул калитку, и она распахнулась жалобным скрипом. Кривыми переулками я добрался до церковной площади. Так-то ничего необычного не было в том, что я иду на ярмарку. Но встретишь кого, начнутся расспросы: где родители, все ли здоровы, да как ваша свинья порасилась? Посёлок-то у нас небольшой, все друг друга знают. А уж поговорить любят страсть, а мной понятно. Если всю неделю ходишь за козами и свиньями, то к любому человеку обрадуешься. За свиньёй-то особо не поговоришь. Вот и отводит душу в церкви, да на ярмарке. А оно мне надо? Мне бы корзину раздобыть, да поскорее назад в столярку, пока папаш не заметил. уж сегодня точно не стоило его злить. Ведь они только-только поладили с Интоном. Глядишь, вернется папаша с ярмарки, выпьет рюмку за обедом, да и подобреет. А тут я с готовой корзиной. Только надо рожу, пожалуй, мне сделать. Так что пробирался я огородами и вышел на площадь позади церкви. Здесь в тени деревьев стояло множество повозок, застеленных сеном. На них привозили товар из других поселков, из дальних хуторов. Ясное дело, в каждом поселке своя ярмарка. Но ведь не все люди домоседы. Есть и неугомонные путешественники. Бродяжья кровь. Такому в радость прокатиться в воскресный день, других посмотреть и себя показать. Да и товар можно обменять куда выгоднее. Вот и везут с морского берега копчёную и вяленую рыбу, из лесной глуши тягучий жёлтый мёд и тёплые меха. Из дома выезжают с ночи, ещё затемно. Благо дорог знакомая, заплутать негде. Лошадь бежит хоткой рысью, неугомонный торговец трясётся в телеге, натолкав под бока побольше мягкого сена. Нехитрые товары заботливо укрыты грубым полотном от дождя и солнца. Перед тем как расставить прилавок, путешественник непременно зайдёт в церковь, попросит у создателя удачи в торговом деле. Возвращается далеко за полдень, не торопясь, довольный торговлей. Никто не погоняет лошадь. Плети себе, как знаешь. Пьяненький хозяин лениво лежит на похудевшем ворохе сена, дремлет или подсчитывает прибыли и убытки. А добравшись до дома, всю неделю пересказывает односельчанам новости и сплетни, доготовится да к следующей поездке. Ярмарка была в самом разгаре. Заливисто ржали лошади, недовольно хрюкивали толстенные розовые свиньи, фермеры торговались и спорили, зачастую переходя на крик. Довольные фермерские дочки примеряли новые платья. Под ногами, визжая и хрустя леденцами, сновали хохочущие детишки. Я покрутил головой, папаши нигде не было видно. Наверное, мама повела его в ряды с одеждой. Она собиралась купить отцу новые штаны. На старых брюках уже места не было без заплат, но папаша все же лел их выбрасывать. Ну и слава создателю. Сгорбившись, я нырнул в толчью под ярмарочными навесами. Чего тут только не было. Домотканная одежда, клиняные горшки, стальные ножи, свечи, душистый дикий мед в дербневых катках, стеклянная и деревянная посуда, конская упряжь, Всё было навалено на дощатых прилавках. В отдельном ряду висели свиные и козьи туши. Здоровые мужики огромными тесаками рубили мясо на куски. Молодое вино бродило в огромных пузатых кувшинах. Вино постарше стояло в глиняных бутылях, запечатанных пчелиным воском. На каждом шагу попадались продавцы жареных сладких рожков, свистулек и хрустящей кукурузы. Посреди площади маленькая девчушка в пёстром сарафане пела жалостливую песню. Сидой слепой старик подыгрывал ей на губной гармошке. Голосок у девчушки был тоненький, но чистый, и пела она так, что слеза прошибала. Я уже видел девчушку и старика на прошлой ярмарке. Они приезжали откуда-то с побережья. Там у них был дом до да сгорел. Родители девочки погибли в огне, и она осталась вдвоём с дедом. Конечно, без твот на место и никому не дадут. Такие у нас порядки. Всегда найдутся родственники, друзья, да и просто добрые люди, которые не попрекнут куском хлеба. А если можешь делать что-то, да вот хотя бы песни петь, так точно не пропадёшь. Ведь песня тоже хлеб, только для души. У нас это все понимают. Я и сам не заметил, как оказался в первом ряду. Люди вокруг меня одобрительно шумели и хлопали. Старику и девочке несли лепёшки и фрукты. Полная улыбчивая женщина накинула на плечи девчушке красивый вязаный платок. И тут я увидел Лину. Она стояла напротив и внимательно глядела на меня. Того хуже, Рядом с Линой я заметил маму и папашу. Я тут же шмыгнул в толпу и заработал локтями изо всех сил. Картины продавали в восточном углу площади. Добравшись туда, я с облегчением вздохнул. Вряд ли отец сюда забрёдёт. Зачем ему покупать картины, если можно бесплатно усадить за работу меня? Прежжие продавцы меня не устраивали. Не было нечего им предложить. Нужен был кто-то из нашего посёлка, кто хорошо знал бы отца и обязательно мужчина. И тут я увидел поша Брендона. Он сидел под навесом, важно покуривая самокрутку из виноградных листьев. Перед ним были разложены связки выделанных шкур, рядом стояла парочка корзин. Они были кривоваты, видать, младшие Брендона делали. Но мне выбирать не приходилось. Я с независимым видом подошёл к его прилавку, погладил тёплый мех, пощупал мездру шкурок и сказал: "Я, пожалуй, куплю корзину". Брендон усмехнулся: "А что ты можешь предложить взамен?" Я помолчал, улыбаясь, пока в нём разгоралось любопытство, а потом наклонился поближе к Брендуну. Я расскажу вам секрет попашенной настойки. Я еле успел вернуться в столярку и аккуратно запереть за собой дверь. Плюхнулся на чердак, сделал грустное лицо и поправлял у корзины ручку, когда семья наконец вернулась. Впереди шла мать под руку с здоровым пастором Свеном. Они о чём-то добродушно беседовали. Пастор внимательно слушал маму И я почувствовал, как на душе скребут мыши хвосты. За ними папаша тащил покупки. Он был трезвый и потому хмурый. Но понятно. Если приглашаешь пастора к обеду, изволь выглядеть прилично. Хотя, как по мне, для обеда было рановато. Увидев меня, отец грозно насупился и отвернул нас в сторону, всем видом показывая, как он мной недоволен. А мне-то что? Не хочешь глядеть, и не надо. Ещё и пастор привёл. Не иначе как учить меня уму разуму. Позади всех плелись Грегор с Нормой. Брат обнимал Норму за талию, а она повисла у него на плече и что-то шептала на ухо. Забидев меня, они глупо захихикали. Я высунул голову в окно, вытер нос и вежливо поздоровался с пастором. Он подошел ближе и заглянул в столярку. «Благослови тебя, создатель, юноша, какая чудесная корзина! Отрадно видеть, что и воскресный день ты не забываешь о труде на благо ближних». Уголки его полных губ на мгновение дрогнули. Я мог бы поклясться, что пастор подшучивает надо мной. Но тут мать увела его в дом. Я слышал, как она гостеприимно предлагает пастору суп и воду с вареньем. Грегор и Норма тоже остановились возле окошка. «Спроси его». Норма весело толкнул Грегора локтем. «Ну, спроси». «Тебе надо, ты и спрашивай», — хмуро отозвался Грегор. Норм просунула голову в окно. «Ал, а ты не знаешь, почему Лина ходит такая загадочная и все время улыбается?» «Не знаю», — буркнул я. Не отрывайся от работы. А мне сдаётся, что знаешь, просто скромничаешь. Ох, не нравилась мне её улыбочка. Интересно, что Лина наболтала этой рыжей змее? Говорят, отец тебя запер, чтобы ты за ней не бегал, правда? Тут Норман не выдержал и расхохотался, а Грегор захрюкал как поросёнок. У меня отлегло от сердца. Значит, Лина никому не сказала, что видел меня на площади. Но в это время из дома вышел пастор Свен, и они примолкли. Пастор улыбаясь подошёл к нам. Веселье не грех, молодые люди. Господь любит тех, кто умеет работать и веселиться. Кстати, Аня накрывает на стол. Ей не помешала бы помощь. Пастор говорил вполне доброжелательно, но Грегор с Нормой больше смеяться не стали. Наоборот, бочком-бочком двинулись в дом. Пастор добродушно покивал им вслед и обратился ко мне. Прогуляемся, ал. Нам с тобой надо поговорить. Но «Ну, началось Я тяжело вздохнул и послушно поднялся с щурпака. Пастор отодвинул засов, и мы вышли на улицу. Калитка снова заскрипела. Нет, нужно её всё-таки смазать. Мы шагали вдоль забора, над которым нависали ветки вороньих яблонь. Пастор насвистывал, заложив руки за спину. Я немного приотстал. На углу палисадника пастор остановился и повернулся ко мне. Отец жалуется на тебя, Ал. Я не стал оправляться. Он сам виноват, пастор Свен. Я только Пастор улыбнулся. Бегал к учителю? Говорят, ты часто бываешь у него. Я замялся, подбирая слова для оправдания, но пастор положил мне ладонь на плечо и продолжил: "Нет ничего плохого в том, что ты тянешься к знаниям. Любопытство заложил в нас Создатель, лишь бы оно не было праздным. Я просто хочу учиться. Не всем же быть фермерами". Пастор весело засмеялся. На его круглых, гладко выбритых щеках появились детские ямочки. Знаешь, Ещё неделю назад я бы с тобой не согласился. Простым людям нужна простая жизнь. Неизбыточные мечты отравляют душу, так я сказал бы тебе неделю назад. А что вы скажете сейчас? осторожно спросил я. Задумчиво глядя на верхушки яблонь, пастор Свен почесал жирный подбородок, потом перевёл взгляд на меня. Скажи, Ал, почему тебе так не нравится простая жизнь? Ты же знаешь, что всё живое создал Господь. Ему радостно любые проявления жизни. Я почувствовал, как мои уши покраснели от злости. Сколько можно разговаривать со мной как с немысляненным ребёнком? Сначала папаша, теперь пастор. Хотите знать правду? Пожалуйста. Я подобрал камень и бросил его вверх. Камень сочно шмякнулся о землю. Пастор Свен. А вы знаете, почему камень падает? Лицо пастора вытянулось, он задумался. Всё в этом мире происходит по воле Создателя. Я вздернул подбородок. Учитель Интон говорит, что камень падает потому, что его притягивает планета. А почему солнце висит в небе? Пастор весело улыбнулся. Солнце это звезда, а оно очень далеко от Мэстри и гораздо больше её. Как видишь, я тоже кое-что знаю. Пастор развернулся на пятках, снова заложил руки за спину и на свистовое напрался к калитки. Легонько толкнул её толстыми пальцами, послушал скрип и сказал с непонятной улыбкой: Для местреи наступают новые времена, значит ей понадобятся новые люди, не такие, как мы. Когда мы с пастором вернулись в дом, мама и Норма уже накрывали стол. На праздничной скатерти были расставлены расписные глиняные тарелки. Ложки мама тоже положила не простые деревянные, а узорчатые, купленные на ярмарке. Подобревший папаша втолковывал Грегору, как разводить водой сведной набоз для подкормки винограда. В прошлом году Грегор развел подкормку слишком густо, понадеялся на дождь. Несколько лучших кустов возьми да и засохни. Папаша полдня гонялся за Грегором с оглоблей, но не догнал. Норма торжественно внесла глиняную супницу, над которой поднимался густой душистый пар. Суп из сладких рожков, но надо же, мама готовит его только по большим праздникам. Рожковое дерево в саду не растет, хоть треснет. Приходится собирать рожки в лесу, на перегонки с птицами. Наконец все расселись. Пастора Свена, конечно, усадили на лучшее место во главе стола. Обычно там сидит папаша. Но сегодня ему пришлось ютиться на лавке рядом с Грегором. Пастор принял торжественный вид, все примолкли, и только Норма что-то возбужденно шептала Грегору на ухо. Но мама бросила на нее такой взгляд, что болтунья аж поперхнулась. «Да, не просто ей будет в нашем доме». Пастор сложил руки на груди и произнес. «Поблагодарим Создателя за жизнь, которую он нам подарил». За воздух, которым мы дышим, за пищу, которую едим, и за детей, которые будут нам опорой в старости. Я подумал, что за пищу куда логичнее поблагодарить маму, ведь суп варила она, а не создатель. Да и меня, если уж на то пошло. Это я прошлым летом собирал сладкие ирашки, но выпендреваться я не стал, только опустил голову так низко, что чуть не уткнулся носом в тарелку. Пастор закончил молитву и поднялся, держа в руке бокал вина. Само собой мы все тоже встали. Дорогие Юлия и Аня. Радостно видеть, как процветает ваша ферма, как зеленеют ваши поля и виноградники. Но всё отроднее видеть, как растут ваши дети. Грегор совсем взрослый, настоящий мужчина. Пасторке в но сторону брата, ал уже не подросток, а юноша. Их дороги только начинаются. Может быть, они будут не такими, как наши, на всё воля создателя. По твоей просьбе я поговорил с Алом, Юлия. Он разумный юноша и серьёзно смотрит на жизнь. Я думаю, что ему надо учиться, и из этого выйдет толк.